Глава двадцать пятая Спустя не менее получаса нашей беседы мы все же приступили к практике. Нужно отметить, что, несмотря на настороженные чувства к этому мужчине, он оказался прекрасным рассказчиком, который смог ответить буквально на все мои вопросы. Его глубокие знания в истории, об ордене и тьме изумляли. По итогу в течение разговора я смогла забыться и полностью погрузиться в наше занятие. А когда Гэбриэль сказал, что пора посмотреть на мое взаимодействие с тьмой, я соскочила со стола в предвкушении. Так, молодец. А теперь попробую создать ледяной шар, окутанный тьмой. Гэбриэль стоял рядом все время, что я показывала свои скромные умения. Отлично. Можешь развеять заклятие. Сложно концентрироваться на тьме. Это раньше больше получалось интуитивно призналась я, отряхивая руки. «Для такого дара это нормально. Ты, большая молодец, далеко продвинулась». Похвалил темный и легонько похлопал меня по плечу. «Но нам многое еще предстоит». «Спасибо». Смущенно поблагодарила своего учителя. «Орден смог сохранить все знания касательно тьмы? Даже уроки по освоению дара? Просто сложно поверить, что вы так хорошо разбираетесь только благодаря старым записям, Вы словно сами имеете дар тьмы». Беззаботно отметила я и наткнулась на острый, прожигающий взгляд Габриэля и резко вспомнила, что он не обычный мой мастер, а темный. Мужчина проигнорировал мои вопросы и дал новое задание. «Сегодня мы должны еще познакомиться с пологом тьмы. Это крайне полезное умение. Ты можешь закрываться силами тьмы, пряча себя и свою группу. Сквозь такой полог...» «Никто не сможет ничего увидеть. Никакие магии, никакие заклинания. Ничего. В бою это огромнейшее преимущество перед врагом». Я выбросила странное поведение Тёмного из головы и сосредоточилась на его словах. «Всё ненужное потом». «Готово?» — спросил Габриэль, и, не дожидаясь ответа, сделал пас рукой, который я должна была повторить». Занятия с Габриэлем были неоднозначными. Я получала бесценные знания, и он был прекрасным преподавателем, который за столь короткий срок смог меня многому научить. Но его глаза, вызывающие мурашки каждый раз, когда я в них смотрела, не дающие мне покоя странная внешность и порой необъяснимое поведение, все это меня напрягало довольно сильно. И списать это только на то, что он темный и, как оказалось, высокого положения в Совете Ордена, не получалось. Я видела Самуиля и еще нескольких в нашей академии. И они не были похожи на Гэбриэля. Этот мужчина был иным по всем меркам. Жутковатый и одновременно безумно интересный индивид. аран мы так опоздаем на ужин». Поторопил меня Вольгрен, сидя на моей мягкой кровати, ожидая уже больше двадцати минут меня из ванной. Последняя тренировка у Темного особо измотала. Настойка и прохладный душ бодрели мало, поэтому и собиралась я, словно не на ужин, а на каторгу. «Выхожу», — проворчала в ответ и, отбросив заплетенную белую косу за спину, вышла из ванной. «Выглядишь ты сильно уставший», — сочувственно отметил одногруппник. «И чувствую себя так же», — подхватывая сумку с комода, уныло ответила ему. «Совсем тебя этот темный загонял». Не спрашивал, а утверждал воль, подхватывая меня под руку. «Вы полок освоили?» «Почти. Долго удерживать не получается, быстро заканчиваются силы». Пожаловалась парню, придерживая подол платья на лестнице. «Ничего, ты справишься. Твой новый дар самый сложный из всех, которые существуют. Но ты же огромная умничка и хорошо справляешься. Даже твой жуткий тёмный это говорит». Припомнил мои недавние слова Воль. Да, все так, но особой радости мне сейчас это не доставляет. Ребят мы приметили сразу в огромной столовой и, набрав полный поднос ароматной еды, направились к ним. Сегодня к моим друзьям прибавился брод, усевшийся рядом со смущенной Крис. У этой парочки уже было первое свидание в зимнем саду, где парень порадовал мою подругу зимним цветком и сверкающим снегопадом. Я уже витала в забвенных грезах под своим пушистым одеялом, когда мою дверь чуть было не вынесли. Взбудораженная Крис колотила своими маленькими кулачками орезную деревянную дверь так, чтобы однежка начала дребезжать. Откуда только такие силы взялись и как она не разбудила весь этаж? Аарон, он сделал мне зимний цветок. Сам мне с порога воскликнула Крис и чуть ли не отталкивая меня в сторону вторглась в недавно бывшую сонную обитель. «Ты счастливая», — подавляя зевоту, отметила я. «Очень рада за тебя». «Да, я очень, очень счастлива», — ликовала подруга, кружа по комнате. «Он даже лучше, чем мне казалось. Очень вежлив, обходителен, заботлив». «Ты сейчас точно о броте говоришь», — поддела подругу, но она даже не заметила. «Мы несколько часов гуляли по саду, а когда я проголодалась, достал сладкие булочки». Он заранее заказал их из города. Из сладости от ворбуха. Сияла улыбкой Крис и подлетела к графину с водой. Налила полный стакан и осушила его чуть ли не одним глотком. «Это же лучшие сладости во всем Грокберте», — присаживаясь на кровать, отметила я. «Да», — согласилась подруга и села рядом. «Это мое лучшее свидание». «Даже без этого оно было бы лучшим, ведь тебе очень давно нравился брод». «Тоже верно, но он все это сделал», — Крис прикрыла глаза, улыбаясь, явно прокручивая свежие воспоминания еще раз, а затем тихо добавила. «Мне несколько дней назад Вольгрен сказал, что брод полностью остыл к Лесау, и по этому поводу я могу больше не волноваться». «Вы разговаривали про Лесау?» — удивилась я. «Мы случайно столкнулись в коридоре и разговорились о ваших тренировках, а затем как-то плавно речь перетекла к Броту. Я же тебе говорила, что Броту, наша бывшая преподавательница, неинтересна. Я и не спрашивала Воля, он сам мне это сказал. Знаешь, Вольгрен так изменился, и мне показалось, что действительно за нас переживает», размышляла Крис, водя руками по одеялу. «Конечно, для него это важно». «Ведь Брод — его лучший друг, и он ему желает счастья. И к тебе Вольгрен хорошо относится». Взяв подругу за руку, с улыбкой сказала ей. «Спасибо вам». Она порывисто обняла меня. «Наверное, это переизбыток чувств после свидания с Бродом. Он такой...» «Да-да, самый лучший», — хохотнула я. «Забудь ты уже про Лесау. Этот парень весь твой». «Спасибо». Подруга судорожно вздохнула и поднялась с кровати. У тебя завтра, как всегда, напряженный день, и тебе пора спать. Извини, что разбудила». «Ничего. Я рада, что ты пришла ко мне». Закрывая дверь за подругой, я радовалась за нее от всего сердца. Вот и налаживается жизнь. И кто бы мог подумать, что она станет счастливой с теми, от кого у меня глаз дергался только при упоминании имен этих двоих. Вот и сейчас я посмотрела на улыбающиеся лица Вольграна и Брота и вновь вернулась к той мысли, когда засыпала ночью после прихода Крис. Кто бы мог подумать? «Всем привет!» — первым поздоровался Вольгран, отодвигая для меня стул. «Привет!» — Послышалось в ответ дружная. «Как вы?» — спросил нас Морд, уплетающий жареную индейку с овощами. «Еще живы!» — ухмыльнулся Воль, подтягивая к себе ближе такую же, как и моего друга индейку. Но тот, кто писал нам такое расписание тренировок, явно ожидал противоположного результата. «Ароне, ты выглядишь ужасно уставшей», — нахмурялась Агния. «Ты вообще как?» «Темный, что обучает меня третьему дару, загонял. С тьмой тяжело управляться». Искренне ответила я, оглядывая свой поднос и решая, с чего начать трапезу. «Крепись», — сочувственно проговорила попаданка. «А вы как?» Выбрав салат с клюквой, спросила Агнию с Мортом. «Очень много всего», — состроив устрашающую гримасу, ответила та. «Если честно, то до сих пор полностью не могу привыкнуть к магии и всему вашему миру». «Это, думаю, тяжело, ведь наши миры сильно отличаются». «Да, сильно», — грустно подтвердила попаданка. «И по близким скучаю». «Стало грустно, ведь Агния действительно сильно скучала по семье и дому». Она иногда говорила про это и рассказывала про свой мир. Мне нравилось ее слушать, особенно про технологии, которыми обладают люди. Это удивительно. Все работает без магии, совершенно без магии. Ведь ее нет в мире Агнии. Воображение каждый раз вырисовывает нечто нереальное и такое волнующее. Я бы хотела побывать в гостях у Агнии и своими глазами посмотреть на все. Особенно познакомиться с интернитом или интернетом, Странное такое название у информационной сети, где находится знание всех народов мира Земля. «Самое главное, что ты сможешь их увидеть, и это с твоими способностями не так долго ждать, как кажется», — подбодрила девушку. «Спасибо, Аарон», — улыбнулась она и метнула взгляд на напряженного Морта. Друг сидел с непроницаемым лицом, но я слишком давно его знала, чтобы не понять, насколько ему сейчас тяжело приходилось держать эту маску. Морт боялся, что Агния решит остаться в своем мире. Ему потерять свою истинную, подобно... Даже представлять, боюсь, насколько другу будет тяжело. Сможет ли он вообще без нее? Остальные тоже это поняли и быстро перевели тему на новых адептов, которых перевели к нам из других академий. Но и эта тема оказалась не лучшей. У Морта произошла стычка с одним из прибывших. Шепнул мне Вольгран когда мой друг сжал кулак при упоминании наших гостей. «Почему?» — удивилась я. «Это недавно было, когда ты была у Габриэля. Один из новеньких приударил за Агней. «Что?» — новая волна удивления на корню задавила весь аппетит. «Она же истинная, Морта. Каковы шансы этого новенького? Он не понимает, разве?» «Там непростая ситуация. Дело в том, что Агния не единственная для...» Сладкая парочка, хватит шушукаться. Старое прозвище наших преподавателей резануло по ушам. Полученным эффектом Брод явно был доволен, поскольку его улыбка стала настолько широка, что грозила затмить даже известную в театре актрису, которая и славилась именно своей такой широченной улыбочкой.